Глава шестая Рэй молчал, но так многозначительно и самодовольно, что мне хотелось начать с ним спорить. Наверное, он на это и рассчитывал, но я старалась проявить характер, поэтому дорога до общежития проходила в тишине. Эскуратор, похихикивая, помахал нам рукой, но даже не подошел, очевидно решив, что все уже сообщил. А я вот все думала, как же быть дальше? Принца нужно спасти, причем опасность может грозить откуда угодно. Например, сегодняшняя ситуация со старшекурсниками – У нас тоже старшие могли подшутить, иногда и очень жестоко, над младшими. Но в этой ситуации, откуда мне знать, шутка это или настоящее нападение? Красиво тут, правда? Не выдержал рей У вас тоже красиво? Пытается наладить контакт или ему действительно интересно? Покосилась на принца, поймала предельно честный взгляд и поняла, что вопрос не из насущных, просто любопытствует, стремясь вытянуть из меня хоть что-то. Сетти, ты молчишь, а мне не нравится, когда меня игнорируют. «Обиделась? Но не поверил я, что ты тень. А кто поверит?» Я молчала. «У тебя должно было что-то случиться, раз ты так резко изменила свою жизнь». Он вдруг оказался передо мной, схватил за плечи и слишком рьяно начал вглядываться в глаза. «Тени. Они что-то сделали с твоей семьей, да? Ты пострадала и хочешь отомстить?» «Да что же это такое? Почему у этих законников одни и те же мысли?» Со стороны выглядело забавно. Это же подумать, что принц может переживать обо мне. Но вот причин для этого у него нет. «Сделали или нет, это мое дело. Можешь не бояться, что я опозорю вашу академию. Нашу академию». поправилась чтобы он не заподозрил ничего лишнего. Принц поджал губы. Мы стояли почти у самого общежития. Нас хорошо было видно со всех сторон, что меня совершенно не радовало. Ну что за глупый, знал бы, как мы рискуем. «Я буду за тобой присматривать», наконец сообщил он. Чуть не рассмеялась. «Он будет присматривать? Это моя работа, его здоровье беречь». реюшка Сладкий женский голосок перепугал не только меня, но и принца. Он даже отпрыгнул от меня. «Ну, Рэюшка, где ты пропадаешь? Я вся истомилась». На этот раз брюнетка с алой лентой в волосах. Красивая, очень красивая, мне даже завидно. Как вообще темный допускает, что такая роскошь одному человеку достается? «Сисиль?» Рэй начал отступать. Я видела, как он судорожно придумывает способы обмана еще одной влюбленной в него девушки. «Я думал, ты на практике в столице». «Думал». Пухлые губки чуть изогнулись. «О чем это ты думал?» На меня она совсем не смотрела, будто я была пустым местом. Нет, это не обидно, даже смешно с какой-то стороны. А еще очень смешно, что принц пытается себя выгородить, хотя все понимают, что учудил он не слабо. «Рэй!» Задрала голову и посмотрела на окна своей комнаты. мюэла решила добавить веселья, высунулась из окна, уставившись на нашу живописную композицию. «Интересно, она ждала или случайно попала в самую гущу событий?» «О, ненормальная», — Сесиль дернула щекой. «Она все еще преследует тебя?» «И, о, темный, что это рядом с тобой? Какой безвкусный розовый цвет!» «Удивительно обыденный», — постаралась произнести это спокойно. «Сиротский», — девушка произнесла последнее слово и снова обратилась к принцу. «Милый, я не буду за тобой бегать. Встретимся через полчаса у тебя». «Думаю, тебе как раз хватит времени, чтобы отвязаться от этого». Она скривила нос, бросила на меня презрительный взгляд и удалилась. «Кандидат номер три на отработку смертельных проклятий. Записано». «Она несносная, но хорошая. Зачем-то попытался выгородить ее Рэй. Мы с тобой встретимся вечером, как и планировали». Не успела я среагировать, как принц чмокнул меня в щеку и слинял. Инстинктивно отправила ему в догонку заклинание «Лишая». Но оно не долетело, врезалось в дерево. И к лучшему, лишайный принц так себе удовольствие. «Сетти!» – Мюэлла привлекла мое внимание. «Давай сюда, я тебе уже заждалась!» Я тяжело вздохнула. Надо переодеться, избавиться от настойчивого внимания соседки и топать к мужскому общежитию, чтобы выяснить, где мой принц обитает. В комнату буквально влетела, на ходу стаскивая с себя розовый кошмар. «Жаль, что здесь нельзя надеть что-нибудь простенькое». но где-то на дне сумки была форма законников, которая позволит мне хотя бы не выделяться. «Что у вас было?» «Эй, не снимай платье, Сетти!» «Платье!» – простонала мюэла «Что?» – развернулась к ней. «Ты снимаешь платье!» – воскликнула она. мюэла выглядела негодующей. Казалось, еще чуть-чуть, и девушка кинется на меня, мстить за поруганный предмет гардероба. «Все же сработало. Ты пришла с принцем, значит, ему понравилось платье. Так зачем ты опять уродуешь себя?» Чуть не плача, протянула она. Ему не понравилось. Я торопилась. Почему-то казалось, что если сейчас я не догоню принца, случится что-то ужасное. Не могу сказать, из-за чего возникли такие мысли. Подозреваю, просто весь этот чересчур насыщенный день отразился на моем восприятии, особенно учитывая, что учеба еще и не началась. И неудивительно, что ты ему не понравилось Даже не понимаю, зачем я с тобой вожусь. Ты просто дикая. Эй, я предлагаю тебе охмурить принца, а ты нос воротишь. «Как так можно?» – развела руками и отбросила платье. «Что поделать, если мне принц в любовном плане совершенно не интересен А вот защищать его надо, хотя я пока не понимаю, от чего Разве что от кучи девиц, которые преследуют его, не обращая внимания на преграды и его недовольство». «А кто это Сесиль?» – спросила, доставая из сумки местную форму. «Хорошо, что получила ее заранее, и нет нужды бегать в поисках по всем хозяйственным начальникам. И переделать немного успела». добавила карманы под и защитные медальоны, без которых трудно выполнять работу. «Сисиль? На ее счет можешь не переживать, она в жизни Рея особо временная, невеста нареченная». Временная невеста? Даже замерла, удивляясь такому раскладу. Мюэлла забрала платье, аккуратно разложила его на своей кровати, любуясь этим розовым безобразием, и только потом ответила. «Сисиль – дочь первого министра, соответственно, ее отец – влиятельный человек». Он сумел добиться того, чтобы ее и принца связали статусом жениха и невесты. Но как только рей закончит академию, он будет вправе сам выбирать себе жену. Она мечтательно закатила глаза. «И выберет меня!» Отвечать не стала. Натянула брюки, которые облепили ноги, как вторая кожа. Что ж, шить тут умели, даже спорить не буду. И удобно, и ничего не мешает. Блузка, конечно, не мой фасон, но тоже достаточно удобная. Движений не стесняет. Так, глядишь, и привыкну. «Я ушла», – сообщила Мюэлли, но была остановлена воплем. «Куда это?» «Я первый день в академии, я ничего не знаю, а меня дергают то к куратору, то еще куда-то». «Я с тобой!» Но я, естественно, никого ждать не собиралась. В коридоре столкнулась с парой девушек, которые смерили меня удивленными и негодующими взглядами. Но, видя зверское выражение на моем лице, остановить не попытались, так что общежитие я смогла покинуть без боя». К мужскому общежитию шла утоптанная дорожка, которая даже не намекала, прямым текстом сообщала о популярности этого маршрута. Бедные парни и девушки, лишенные столь нужного им общения. Фу, противно. «Привет. Заблудилась?» Оглянулась и вздохнула. Нужно было применить маскировку, как только из комнаты вышла, чтобы вот такими новыми знакомствами не обзаводиться. «Я прекрасно найду дорогу сама». Парень был красив. «Очень красив». роковой блондин с насмешливой изогнутыми пухлыми губами. Он хорошо осознавал, что девушек его внешность манит, будто ночных мотыльков, которые не боятся обжечься. Только я вот не такая. Уверена, он опирался на дерево и не собирался преграждать мне путь, но я почему-то замерла. Я ведь могу составить компанию. Не нуждаюсь. Договорить не успела. Это была магия, но зашитые в форму обереги смогли отвести беду. Я почувствовала прилив силы и чуть было не выставила навстречу свой щит, использовав полупустой резерв, но удержалась, понимая, что могу выдать себя таким необдуманным маневром. Тень. Парень растянул губы в улыбке, потом цокнул языком и подмигнул, будто я была старой знакомой. Миленькая тень. Он знает, кто я. Отступила, попала ногой на ветку, которая громко хрустнула под ногой, переломилась, отлетела в сторону. Я бы могла подумать, что на этом все закончится, но нет. Кусок ветки совершил невероятный кульбит, врезался в камушек, который спокойно лежал на дорожке, и вот тот... Я, честная, теньское понятия не имею, почему он взлетел и устремился прямо в лоб моему собеседнику. Нарушение всех законов природы. Я это понимаю, но доказать не смогу. И что это? Парень брезгливо потер лоб. Сестра, слушай, ты не ребенок, так зачем эти детские шуточки? Сестра? Ох, темный меня забери, так он из наших. «Ты тень?» – спросила без смущения. «Естественно», – буркнул он. «И у меня тоже задание, что и у тебя. Предлагаю объединить силы, потому что цель надежно защищена, и я не могу подобраться к нему в одиночку». «Темный. Если я откажусь, то мне не жить. Если соглашусь, ответ тот же. А я умею попасть в засаду, когда ее совсем не жду». «Где-то там мой подопечный, которого нужно защитить любой ценой, и он даже не подозревает о той опасности, что витает совсем рядом». Точнее, стоит в лице слишком красивого парня. Предпочитаю работать в одиночку. И ведь не соврала, сама честность. Вот же темный. Надеешься его соблазнить? Понимающе усмехнулся парень. Идея хорошая, но у этого нюх какой-то на подставы. Одну из сестер уже отправили домой, чуть задание не провалило. Почти себя выдала. Я не выдам себя. Ага, чего выдавать, если принц и так в курсе всего на свете? «Ну смотри, понадобится помощь или передумаешь, зови Ангуса. и а тут что-то вроде паркового смотрителя. Цветочки, букашки». «Хорошо». Выдохнула, повернулась, чтобы уйти, радуясь, что он не может слышать, как бешено стучит мое сердце, но замерла, остановленная вопросом, которого никак не ожидала. эс нодри сказал, что принц должен быть мертв к исходу месяца. «Что, но...» Рею грозит опасность. «Я встретила тень, которому поручено его убить». это неудивительно тени и должны заниматься такой работой но принц должен умереть до конца месяца что-то смутило меня в этой фразе вот только что да кажется ангус не заметил моего замешательства заказчик сдвинул сроки выполнения торопится но кто мы такие чтобы спрашивать правильно да я сделала несколько шагов но спросила как ты узнал что я тень базовая защита без нее никуда ангус подмигнул мне и среди парковой зелени «Шикарно! Он еще и маскировщик!»